Затем о Пастере. фабр рассказывает, что когда Пастер взялся спасти шелковичного червя от заразы, он не знал даже того, что знает каждый школьник, что гусеница превращается в куколку, а потом в бабочку. Очевидно, он не был знаком с самыми основными трудами по этим вопросам. Однако скоро он узнал все это на опыте, нашел возбудителя заразы и спас французское шелководство. «В» и «На». Почему говорят в Малороссию, но на Украину, в Остон, но на Ривьеру, в Крым, но на Кавказ? Потому что «на» обозначает проникновение без сопротивления, когда нет точной границы, а «в» — прохождение через границу. Первое для географических и этнографических районов, второе для административных и политических. Крым прежде был царством. Введенский. Я читаю Вересаева о Пушкине. Интересно, как противоречивы свидетельские показания даже там, где не может быть места субъективности. Это не случайные ошибки. Сомнительность, неукладываемость в наши логические рамки есть в самой жизни. И мне непонятно, как могли возникнуть фантастические, имеющие точные законы миры, совсем не похожие на настоящую жизнь. Например, заседание. Или, скажем, роман. В романе описывается жизнь, там будто бы течет время, но оно не имеет ничего общего с настоящим, там нет смены дня и ночи, вспоминают легко, чуть не всю жизнь, тогда, как на самом деле, вряд ли можно вспомнить и вчерашний день, да и всякое вообще описание неверно. Человек сидит, у него корабль над головой, все же, наверное, правильнее, чем человек сидит и читает книгу. Единственный правильный по своему принципу роман — это мой но он плохо написан». Липавский. «Но ведь это относится ко всему искусству вообще. Разве в музыке, например, не своё время? Разница лишь в том, что музыку и не считают описанием жизни, а роман считают». Введенский. «Может быть, я оптимист, но я считаю теперь, что стихи надо писать редко. Я, например, ещё до сих пор живу всё тем же стихотворением, «А гортензии? Чего же мне писать новое, пока старое, так сказать, приносит проценты?» Из стихотворения Введенского «Мне жалко, что я не зверь». Липавский. «Все твои теории были всегда в высшей степени практичны. Они оправдывают то, что ты в данный момент делаешь». Введенский. «Я понял, чем я отличаюсь от прошлых писателей, да и вообще людей. Те говорили, жизнь — мгновение в сравнении с вечностью». Я говорю, она вообще мгновенье, даже в сравнении с мгновением. Хармс. Я уважаю Олейникова, а Заболоцкого и Введенского люблю. Так за больным Олейниковым я, наверное, не стал бы ухаживать, а затем и стал. Липавская. Бросьте, Хармс, ни за кем вы не будете ухаживать, ведь вы, чуть кто заболеет, всегда бежите прочь. Хармс говорил, что ему нравятся неискренние люди вроде Ча. Липавский. Это понятно. Почему мы относимся страстно к людям, ненавидим подлецов? Потому что мы чувствуем себя участниками событий, сталкиваемся с людьми реально или потенциально как бы на узком мостике над пропастью. Тут благодушие исчезает. А вы не участвуете ни в какой борьбе, можете смотреть точно с Луны, для вас люди вроде Бирюлик, но проигрывает в последнем счете как раз не участвующий в игре. Хармс. «Как-то мы шли с Олейниковым, оба мрачные, и я придумал игру. Кому что подарил бы, если б мог? Мы сразу развеселились. Это самое приятное — дарить». Липавский. «Да, подарок — это маленькое чудо. Жалко, что праздники так однообразны. Если бы устраивать их так, чтобы в каждый день дарили что-нибудь особенное, принятое в этот день. Затем о гармонии». Хармс. «Это единственное, чем я горжусь». Вряд ли кто чувствует так гармоничность в человеке, как я. Может быть, на всей Земле всего тысячи таких людей. Одни чувствуют ее в руках, другие в голосе, а я во всем. И это совсем неправильный счерт. Можно быть одноглазым и гармоничным. Особенно гармоничность видна на пляже. Там же она развивается. Сначала человек чувствует себя белой сосиской с красными пятнышками, и ему всех стыдно, спина ниже туловища, а потом перестает думать об этом, Ходит голый, спокойно и с достоинством. Это останется в нем даже зимой, когда он наденет костюм. Одежда и нагота, то и другое, наши органические состояния. Нельзя пренебрегать ни одним. А голым всего удобнее быть на пляже. Есть даже оправдывающая причина – купаются. Липавский. Почему же вы тогда против бани? Хармс. Там все заняты делом. Культ мочалки». Труд так, что стирают уже внутренности, проступивши сквозь кожу почечный жир, а на пляже безделие. Липавский. А спорт? Хармс. Там борьба, это тоже мешает. Липавская. Нельзя ли хоть без свидетелей ходить голым, скажем, по лесу? Хармс. Нет, одному нельзя. Одному ничего не сделать. Так же, как в совершенном одиночестве и стихи не будут писаться. Путь эм вернее, чем путь Олейникова. Недаром Олейников проповедует теперь тихую гибель. Михайлов. В мясе голубей есть что-то неприятно сладковатое. Такого вкуса, наверное, и человеческое мясо. Хармс. Я как раз люблю все такого вкуса. Телячьи ножки, которым серозная жидкость придает мягкость и сладковатость. Устрицы. Они нравятся мне своей слизистостью. Я знаю, для большинства людей отвратительно все раздутое, мягкое, зыбкое. Между тем в этом сущность физиологии, и мне это не неприятно. Я могу спокойно приложить губам паука или медузу. Липавский. Вещи этой консистенции замечательны тем, что одновременно и возбуждают отвращение и сулят наслаждение. Эта двойственность есть и в том, что возбуждает половое чувство, как будто всякое сильное наслаждение в разрушении структуры. Михайлов. В этом суть инстинкта поедания. Липавский. Поедание и половое соединение – два следствия одного и того же принципа. Хармс. Все же нам понятно это именно через половое чувство, через физиологию. Липавский. Тут, очевидно, суть в освобождении от каких-то ограничений индивидуальности, от напряжения ее, возвращения в стихию. Хармс. Если так, то наибольшее наслаждение должно давать самое аморфное, Пересыпание песка приятно, потому что напоминает, будто струится вода, но газ еще аморфнее воды, почему же в газе нет ничего прельщающего? Липавский. Вода покладиста, но не бесхарактерна, она обладает некоторым сопротивлением, принимает в земной среде какую-то свою форму, а газ просто растекается и исчезает. Он для нас как бы не существует, не стихия уже, а абстракция. Я тут познакомился с одним человеком, и он мне даже нравился, пока я не узнал, что его любимая картина «Какой простор». Картина Ильи Репина. В этой картине весь провинцианализм, неопрятность и бездарность старого русского студенчества с его никчемной жизнью и никчемными песнями. А как оно было самодовольно, осеновый кол ему в могилу. «Знаете, мне кажется, что все люди неудачники, и даже удачники в глубине души чувствуют себя все-таки несчастными. Все знают, жизнь — что-то особенное, один раз и больше не повторится, и поэтому она должна бы быть изумительной, а на самом деле этого нет». «Хармс, из нас всех, друскин единственный, который при всех условиях жил бы так же, как живет сейчас». Его произведения будут любопытны, хотя бы их нашли через тысячу лет, но не более, чем любопытны. Липавский. Не думаю так. В друскине есть необычайное, если можно так выразиться, мыслительное чутье. Ведь и все мы прежде всего не обсуждаем мысль, а как-то чувствуем ее. И это чутье в Друскине еще удивительно обострилось благодаря тому, что он, в отличие от всех других мыслителей, не подвержен соблазнам. Я говорю вот о чем. Мир можно сравнить с государством, а мыслители и с бухгалтерами, находящимися у него на службе. И вот все они, быть может, не замечая этого сами, старались по долгу службы составить наиболее благополучный баланс, свести концы с концами во что бы то ни стало. Все подтасовывали хотя бы уже от того, что стремились создать стройную систему. друскин не чувствует себя на службе у мира. То, что ему кажется смутным, Он оставляет смутным, он необольстим. Олейников. У художников есть одно преимущество перед писателями. Они могут без конца рисовать то, что они видят, например, цветы. И всегда это интересно и хорошо, большего и не надо. Это и есть натурализм. Лепавский. Я думаю, тут дело в том, что цветок для познания бесконечен, а человек нет. Ведь человека дают в искусстве как индивидуальную историю как личность. Но может быть такой взгляд, когда и человеческие жизни предстанут писателю так же, как цветы художнику. Это тогда, когда смотреть на них не изнутри жизни героя, а так, как глядит на волны человек, сидящий у моря. Тогда вещь раздвигается, и в нее можно включать все, что угодно. Так написано Илиада, в которой в поэзию превращено все, что попало в поле зрения, и битвы, и споры, и родословные, и корабли, и рождение, и смерть, и картины на щите, но для этого, наверное, нужна и другая поэтическая форма, чем принятая теперь. Гегзаметр, например, непрерывен, и он естественен, как дыхание. Рифма же рассекает стихи, как мир для нас рассечен на предметы, на причины и следствия. Гегзаметр отличается от рифмованных стихов, как орган от рояля. Я думаю, рифмованные стихи появились и исчезнут, это недолговечная вещь. Или вы думаете, и через 200 лет будут также писать стихи с рифмами? Олейников. Да, я в этом уверен. Шахматная доска. Липавский. В собрании священных предметов должна войти и шахматная доска, потому что она представляет особый замкнутый мир, вариантный нашему миру. Также есть в ней время, но свое. Пространство, предметы, сопротивление, все свое. Там механика точная и не худшая, чем наша, которую изучаем на земле и на небе. И с этим особым миром можно проделать решающий опыт, дематериализовать его. Начать с того, что видимые фигуры заменить тем, что они на самом деле есть, силовыми линиями на доске. Затем разрезать шахматную доску на поля, составить колоду, разыграть шахматную партию в карты. Затем заменить эту колоду, подобранной по соответствующей системе таблицы знаков. Превратить ее в одну формулу, в которой при изменении одного знака претерпевают изменения все. Обозначить конечный вид этой формулы, то, что зовется в партии матом, и вывести законы преобразования формулы из начального вида в конечный. Так один из миров превратится в саморазворачивающийся рассказ неизвестно о чем. друскин «Меня интересует счастье. Помнишь у Пушкина «С Богом в дальнюю дорогу»» Похоронная песня Иоакинфа Маглановича из песен западных славян Пушкина. «Что там? Один убит, другой пропал без вести. Жив или нет, узнаешь сам. Дойд живет где-то в глуши, в лесгоре, но с мужем ей не скучно там. И тот мир, в который они провожают убитого, похож на мир теней, неизвестно, что хорошего там». «Все же ясно, все эти люди счастливы, им не страшно большое пространство, им не может быть скучно, и нет у них чувства ничтожества, которое понятно нам». Липавский. «Ты прав, у них не веселое счастье, но это счастье». друскин «Кто же эти люди? Моряки или рыбаки, жители прибрежья? Это не случайно. У Гамсона тоже действие происходит всегда в прибрежном поселке. Или среди леса, но лес в конце концов тоже море. И, пожалуй, люди у гамсуна тоже в большей или меньшей мере счастливы. В чем же счастье? Как ответить на это точно, исследовать счастье наподобие того, как Гёте исследовал цвета? Липавский. Есть один признак, по которому счастье можно отличить всегда от удовольствия. Когда удовольствие минует, оно становится совершенно безразличным. Его не стоит вспоминать. а счастье и в старости уже не существуя сжимает сердце. Вызывает умиление, улыбку или слезы, неувидаемость. Вот испытание счастья. Затем о разговорах и вещах одного ключа. друскин В разговорах переходят от одной темы к другой по какому-то закону. Потом вдруг покидают линию, по которой шли, начинают другую. Я бы хотел узнать законы разговора. Для того, чтобы их установить, мне придется исследовать гораздо шире, как математику, которая, решая частную задачу, добивается формулы наиболее общей, предусматривающей такие случаи, которые фактически не встречаются. Я хочу создать математику разговоров. Липавский. Есть, особенно это видно в искусстве, вещи одного ключа. Я говорю не о подражаниях, они, конечно, встречаются страшно часто, но это не интересно. Я говорю о таких вещах, как, например, «Есть упоение в бою Пушкина» и «Оратор римский говорил Тютчева» или «Романы Мапассана» и «Парижанка в кино». Фильм Чарли Чаплина, 1923 год. Трудно определить, чем эти вещи совпадают, но чувствуется это ясно. Стоило бы составить книгу таких параллелей. Это дало бы больше для понимания искусства, чем все теории эстетики. Михайлов. Единственный сейчас правильный путь для изучения истории – это рассматривать не целое государство, а небольшое общество, что ли, компанию друзей и наблюдать на этом культурном континууме все законы. Липавский. Говорят, когда муравьи тащат соломинку, они тащат ее совсем не кратчайшим путем. Так же верно добираются и люди до цели, от отчего никто не проследит исторической траектории хотя бы на небольшом отрезке. Затем о Киевской и Суздальской Руси, о реформе Столыпина, о бездорожье, об эпохе 1910-1913 годов, о норманах, о причинах переселения народов. Затем об архитектуре, здание должно быть в пейзаже, этим верно особенно прекрасны монгольские монастыри, огромные степи и вдруг среди них роскошный монастырь, точно жемчужина в раковине пустыни. Олейников. Я видел несколько раз во сне, что я умираю. Пока смерть приближается, это очень страшно. Но когда кровь начинает вытекать из жил, уже совсем не страшно, и умирать легко. Заболоцкий. Мне кажется, я видел даже больше момент, как будто уже умер и растекаешься в воздухе. И это тоже легко и приятно. Вообще во сне удивительная чистота и свежесть чувств. Самая острая грусть и самая сильная влюбленность переживаются во сне липавский бывают и тусклые неотвязные сны когда продолжается то что мучило днем один видит что он все играет в карты другой что он работает третий, что он без удовольствия общается с женщинами это похоже не на сны а на мысли не желающие остановиться отделившиеся и ставшие почти самостоятельными хармс это желудочные сны липавский я лично очень плохо запоминаю сны Но и другие, мне кажется, запоминают тоже не сами сны, а ближайшие к ним ассоциации, которые приходят при просыпании. Между тем, можно было бы проследить искусственно сны. Некоторые люди в особой обстановке говорят вслух, что они видят во сне. Удивительно, как меняется их голос, насколько искренней, чем обычно, он становится. Заболоцкий. Когда среди ночи проснешься под впечатлением сна, кажется, его невозможно забыть, а утром невозможно вспомнить. Но сам тон сна настолько отличается от жизни, что те вещи, которые во сне гениальны, кажутся увядшими и ненужными потом, как морские животные, вытащенные из воды. Поэтому я не верю, что можно во сне писать стихи, музыку и тому подобное, чтобы потом пригодилось. Липавский. Я однажды видел во сне, я читаю стихи. Они мне казались изумительными. Я ничего не запомнил, только одно сравнение, которое там было. Приблизительно вот что. Луна всходит на небо, как воин на крепостную стену, и если присмотреться, на ней изображен воин на крепостной стене. Олейников Когда я голодал 20 дней, чтобы избавиться от малярии, по ночам видел все тот же сон, будто я что-то съел, было страшно обидно, что испортил все дело, от малярии я так вылечился. Михайлов, а как вы себя тогда чувствовали? Олейников, чувствовал необычайную легкость, в голове полная ясность, есть совсем не хотелось, но надо было следить, чтобы менять положение тела осторожно, не делать резких движений, сердце не выдерживало, От внезапного движения становилось дурно. И еще было скучно, какая-то пустота. Когда я раз прибавил в стакан воды капельку лимона, это показалось огромным событием. Заболоцкий. Еще бы, целый мир вкуса был выключен. Олейников. Вообще голодание благодетельно. Оно сжигает те остатки пищи, которые постоянно находятся в кишках, покрывая их изнутри толстым слоем и гниют. Голодание освобождает от них. Хармс. Но перед началом голодания непременно надо поставить клизму. Это мне говорили и в тюрьме опытные люди, иначе голодание опасно и вредно. Михайлов. Значит, те явления, которые обычно наблюдают у голодающих, не обязательны? Олейников. Да, это отравление ядами кишечника. Люди умирают от горячки. Еще до этого они начинают вонять. Липавский. «Вы ведь ставили одно время себе регулярные клизмы, Хармс?» «Хармс, да, я пробовал применять учение йогов». «Олейников, у моей жены есть две тетки, уже старые. Они всю жизнь ежедневно ставят себе клизмы. Они выглядят сейчас как девочки. Конечно, книги йогов написаны плохо, с глупыми цитатами, но это потому, что они писались для европейцев, рассчитаны на глупых англичан». Йоги, несомненно, знают что-то, чего мы не знаем. Они мудрые люди. Они нашли, как правильно жить, точные правила жизненной игры. А в этом все дело. Заболоцкий. Что тут особенно важного? Просто особая физкультура, физиологическая гимнастика. Олейников. Да, гимнастика, и начиная с нее без личных претензий. Хармс. Академия художеств тоже не дает таланта, Однако пройти в ней курс нужно, чтобы овладеть техникой рисования. Липавский. Это ложное облегчение. Нельзя учиться отдельно технике. Это приобретается при чем-то. Михайлов. Каждый должен черпать из своей культуры. Наша нравственная техника основана на жертве, на том, что зерно не дает ростка, если само не умрет. Без этой сути техника поведения пуста. Олейников. Человеку зубная боль мешает думать о чем-либо, он должен прежде всего избавиться от нее. Ему указывают как, а он не хочет, и еще на что-то ссылается. Заболоцкий. Верно, и зубная боль чем-то ценна. Ваши йоги самодовольны. Это противное занятие прислушиваться к своим кишкам. Хармс, если ты будешь ругать йогов, «Я пририсую корабле усы и, проходя мимо монгола бурятского общежития, сделаю неприличный жест». Тут Заболоцкий вдруг порозовел, он встал и, махнув в воздухе рукой, ни с кем отдельно не попрощавшись, ушел. Олейников. Глупо, глупо ведет себя, и всегда так, когда с ним спорят. На что обиделся? На то, верно, что когда разговаривал по телефону, Хармс назвал его уткой. Хармс, «Нет, дело в том, что он сел за диваном вне общего внимания, но ему и стало потом обидно». Тут они были неправы. Заболоцкий не выносил, когда разговор превращался в краснобайство. Как раз это послужило когда-то толчком к его разрыву с Веденским. Хармс. «Но вообще весь этот разговор о йогах пошел по какому-то неправильному пути. Бывает так, тогда разговор следует сразу прекращать». Споры всегда бесплодны, каждый говорит в них не то, что нужно. Затем Хармс представлял своего воображаемого брата Ивана Ивановича. Хармс. Это бывает с каждым. Расходишься чересчур, становишься уже хвостуном, взял ноты и выше, чем нужно. Как только поймаешь себя на этом, сразу сбавь тон, прекрати разговор. Признаком такого экстаза от самого себя, от того вон как ловок, служит у многих людей покраснение носа, когда они говорят. Липавский. Да, сам человек еще не замечает, что ему стыдно, а нос это уже чувствует. Это самое впечатлительное место — нос. Но что такое стыд? Почему при нем краснеют, еще, кажется, никто не сказал. Хармс. Нахальство самое неприятное. Я детей потому так не люблю, что они всегда нахальны. Липавский. От детей нужно требовать двух вещей — правдивости и уважения к взрослым. Они должны привыкнуть к уважению, чувствовать, что есть, может быть, и непонятные, но более важное чем сам. Иначе вырастет пустой человек. Неуважающий своих родителей, становится или негодяем, или неврастенником, несчастным человеком. Затем о занятиях. Хармс. Я изобрел игру в ускоритель времени. Беру у племянника воздушный шарик, когда тот уже ослабел, и стоит почти в равновесии в воздухе. И вот один в комнате, подбрасываю шарик вверх и воображаю, что это деревянный шар. Спокойно подхожу к столу, читаю, прохаживаюсь, а когда шарик уже приближается к полу, подхватываю его палкой и посылаю опять под потолок. Другое занятие — пугать таксу. Я сделал собственное чучело из своего пальто и шляпы, показываю на него таксе и делаю вид, что сам испуган, прячусь. Такса тоже пугается до сумасшествия, лает, бежит прочь. А читать мне трудно. Я и так читаю очень медленно, а тут еще приходится делать все время зайчики. Когда я читаю, это очень непривлекательное зрелище. Переворачивать страницы мне лень, а прекратить чтение тоже очень трудно. Надо остановиться на хорошем слове. Заболоцкий. Вчера я встретился с Олейниковым и Хармсом. Мы обличали друг друга. Липавский. Разговор о личностях и отношениях – самый неинтересный разговор. Но бывает, за ним кроется нечто важное — определение позиции на будущее. Тогда это шифрованный знак еще неясного поворота. Заболоцкий. Он никак не помогает делу, искусству, писанию. Для него личные дела не важны. Липавский. Думаю, что важны, только связь тут непростая. Заболоцкий. Были бы лишь подходящие условия для писания. Хармсу, например, нужен театр. «Олейникову свой журнал. Мне две комнаты, а я живу в одной». Липавский. Это имеет не большее значение, чем хорошо ли очинен карандаш, какого сорта бумага. Если вам трудно, то что же сказать, например, о Михайлове, Друзкине, обо мне? У вас троих, Олейникова, Хармса и у вас, есть большие преимущества по сравнению с теми тремя. Прежде всего вы знаете точнее, что вам делать, вам лично писать стихи. Затем вы талантливы, это ясно чувствуется всеми, это ценится, облегчает жизнь. Затем над вами не висит угроза самой простой гибели. Не на что будет жить. В конце концов, вы всегда уверены, стоит только вам захотеть, и деньги будут. Ваша жизнь легче, вы не работаете, как поденщики. А Михайлов и Друзкин работают так. И все же мы, пожалуй, делаем больше, чем вы. Заболоцкий.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 Он единственно мог стать центром и всех. Он всегда естественно становился на неуязвимую позицию человека, который всегда сам по себе, даже в разговоре. Там, где появляется ответственность, можно попасть в смешное или неприятное положение, он ускользает. Заболоцкий. Напрасно вы вините. Просто люди разные, и не было желания грести вместе. Свободы воли ведь нет, это яснее в искусстве. Надо писать как можно чаще, потому что удача зависит не от тебя. Пусть будет хоть больше шансов. Липавский. Пусть вы только проводник, но от вас зависит продолжать быть проводником или нет, хорошим или плохим. Заболоцкий. К этому все и сводится. Создать такие условия, чтобы дать максимум в искусстве. Ящик оказался плохим помещением, значит, следует его разломать и выйти из него. Что ж, компания распадается. Когда у меня в гимназии были товарищи, тоже казалось, неужели я буду без них. Но жизнь всё время создаёт новое. Сейчас дело уже не в компании. Сейчас спасайся, кто может. Липавский. Да, кто может, спасётся. Но я не думаю, что это был единственный возможный выход, а теперь ясно оставлен на самого себя. Заболоцкий. Главное, уже не весело вместе. Видали вы, как Олейников едет в гости. Уныл и воротник поднят. Кепочка маленькая, длинный нос опущен к низу, в кармане стручок перца на случай, если будет водка. Лепавский: «На что похоже время?» Сам этот вопрос кажется странным. Так привыкли мы к тому, что время единственно всеобъемлюще, ничего подобного ему нет, мы находимся в нем как в воздухе. Его и не замечали сначала как воздух. Но в воздухе есть свои зоны сгущения, разрежения, Есть его несовпадение с движением человека, ветер. Это позволило его исследовать, и время тоже неоднообразно. Если бы удалось хотя бы мысленно выкачать время, поняли, как будет без него. Мы ощутили неискоренимое удивление. Как это может быть, было и нет? Или всё всегда существует, или ничего никогда не существует? Очевидно, есть какая-то коренная ошибка, от которой надо освободиться, чтобы понять время. И мы нащупываем среди обыденных вещей те, которые многозначительны, точки, под которыми спрятаны ходы внутрь. Мы хотим распутать время, зная, что вместе с ним распутывается и весь мир, и мы сами. Потому что мир не плавает по времени, а состоит из него. Время похоже на последовательность, на разность и на индивидуальность. Оно похоже на преобразование, которое кажется разным, но остается тождественным. Мы хотим видеть уже сейчас так, как будто мы не ограничены телом, не живем. На этом кончается запись разговоров. Разговоры происходили в 1933 и 1934 годах. В них участвовало семь человек. Зачем я предпринял эту неблагодарную работу и как хватило терпения ее довести до конца? Меня интересовало фотографирование разговоров, то, чего, кажется, никто не делал. Я пробовал сохранить слова нескольких связанных друг с другом людей в период, когда связь их стала разрушаться. Мне хотелось составить опись собственных мыслей, чтобы знать, что делать дальше. 1933-1934 Текст читал Вадим Прохоров